Трубку поднял сам Браун. "Это я", сказал Роджер. "Насчёт вчерашнего нашего разговора. Я вечером сделал по каналам нашего отдела запрос насчёт Бигсби. Знаете, что мне ответил компьютер? Что такой человек никогда не работал в ЦРУ", быстро ответил Браун. "Вы тоже делали запрос", понял Роджер. "Конечно, я. Получил такой же ответ." Согласитесь, что получив такой ответ, чувствуешь себя полным идиотом. Тем не менее, всё правильно. В компьютере его нет. В нашем архиве он не значится. Никаких справок по нему нигде мы получить не можем. Интересно, правда? Что вы думаете делать? спросил Роджер. Искать Бигсби. Невозмутимо ответил Уильям. Согласитесь, что у меня к нему накопилось масса вопросов в том числе и по эрари. Этого мошенника давно ждёт наша тюрьма. Вы хотите снова повторить запрос? Не понял, Роджер. Он ничего не даст. Компьютер не мог ошибиться. Данные полковника Биксби кто-то аккуратно стёр из нашего компьютера. Я склонен считать, что это сделали наши, решив не подставляться из-за скандальных связей Пола. Но Трентин не думает иначе. Впрочем, ему и положено думать иначе. Он ведь у нас из ФБР, а они всегда кого-нибудь подозревают. Ну и что такого особенного он придумал? «Он во всем видит заговоры против Америки», — весело сообщил Браун. «Ему кажется, что и в ЦРУ прокрались торговцы наркотиками» которые сумели стереть всю информацию о Браун-полковнике. Он собирается проверять через свои каналы. «Смешно», — сказал Роджер, — «почему в нашем ФБР такое количество дураков?» «Синдром Эймса», — не возмутило сообщил Браун. «Все просто помешались на его деле. Каждый считает, что лично виновен Браун». В успешной деятельности русского агента в ЦРУ. Тебя и все ведомство, включая наше, охватила волна шпионской шизофрении. По вальной проверки идут в Рума, АНБ, Самофабер. Примечание: Рума разведывательное управление Министерства обороны Соединённых Штатов Америки. АНБ Агентство национальной безопасности Соединённых Штатов Америки. Это несерьёзно, поморщился Роджер. Если русские получат доступ к нашим компьютерам, не вообще больше не нужны шпионы. Достаточно просто хорошо проанализировать все тексты. Это несерьёзно. Несерьёзно, Уильям. Мы ведь с вами знаем, что никто в мире не сможет пробраться к нашим компьютерам, такой полностью исключенно тогда приходится допускать, что пол Бигсби сделал нечто такое, что само упоминание его имени становится опасным. Подвёл итог их разговору Браун. Мне тоже так кажется, признался Роджер. Но нужно проверить ещё раз. Каким образом? Если информация была стёрта накануне или недавно-то в наших компьютерах И ещё могли остаться старые записи об операциях полов. Или мы хотя бы можем выяснить, кто конкретно стёр запись о существовании Пола Бигсби в нашем отделе. Как вы это хотите выяснить? В Венгрии у меня работает много друзей. Они могут подтвердить существование такого сотрудника, как Пол Бигсби. Я могу попросить одного из них выяснить Кто и почему стер имя полковника из наших данных? Неужели вы думаете? Я не пытался это сделать. Даже обиделся у Ильи. Ничего не выходит. Кто-то сумел заблокировать всю информацию. А вы проверяли по делу специальных операций? Вы имеете в виду группу Джилларда? Конечно. Конечно. Он ведь входил в эту группу, и там должны быть его данные. Он работал в группе полгода, был только командирован к ним решением руководства нашего отдела. А после выполнения задания вернулся к нам.